Глава вторая. Когда дедушка впервые взял меня с собой, мне было года три. Совсем маленькое, но я до сих пор помню глаза зверей, с которыми меня познакомили. Дедуля каждому дал имя, соответствующее его характеру и повадкам. Тогда каждое животное казалось мне фантастическим. Вот те сошедшие со страниц книжек, которые читала мне мама, они смотрели так внимательно, словно вот-вот заговорят человеческими голосами. Позже я поняла, что это не так. Это просто звери, которым нужна помощь, питание и уход. Многие из них были неизлечимо больны. Дедушке не всех удалось спасти. Предыдущие владельцы, обанкротившись, попросту бросили животных умирать. Дедуля бросил немало сил и средств, чтобы восстановить здоровье жертв человеческого произвола что вызвало недовольство бабушки Она ненавидела зверей и никогда не посещала зоопарк. Для меня же он стал местом силы. Я будто напитывалась жизненной энергией, заботясь о животных и общаясь с дедулей. Всё это промелькнуло в моей памяти быстрой лентой картинок, потому что именно в этот момент происходило чудо. «Отчешуеть!» Прошептала я, осторожно касаясь влажной шкурки зверька. Проводя кончиками пальцев по кожистым крылышкам, боялась даже вдохнуть. «Они настоящие!» Дракончик задрожал всем тельцем и снова поднырнул под мою ладонь. «Тебе нравится?» — уточнила я, наблюдая, как маленькое чудо ласково трет мою руку. «Или тебе холодно?» Всё прояснилось, когда малыш забрался ко мне на колени и, свернувшись калачиком, прикрыл глаза. Я аккуратно погладила атласную кожицу, на которой будто была нарисована чешуя. Возможно, в будущем она станет твёрдой и непробиваемой для... Вздрогнув, я невольно посмотрела в небо. Если есть детёныш дракона, значит, существуют и родители. Вот с ними как-то не очень хочется встретиться. «Или ты из далёкого прошлого?» «Ледники растаяли, и ты ожил? Не потому ли мёрзнешь?» Эта мысль немного успокоила, но тут моё внимание привлекла некая странность. Недалеко от яркого солнышка в синем небе вырисовывалась луна. А рядом с ней полумесяц, и чуть дальше ещё один. У меня задрожали руки, и сопящий малыш недовольно заворочался. Необычная зелень, которая росла в этом месте, настоящий дракон и женщина, что проговорила последние слова на странном языке. С того места, где я сидела, труп не было видно, и это радовало. Огорчало то, что я вдруг поняла её слова, как если бы старуха произнесла их на моём родном языке. «Бейли же Айлинос Коста», негромко повторила я и перевела по-русски. «Дарю тебе силу», — в груди ёкнуло Я поднесла глазам подрагивающие пальцы и внимательно присмотрелась к коже, которую так жгло после. Казалось, бороздки, образующие отпечатки, чуточку светились. Или мне мерещилось. Сомнений не было лишь в одном. Вместе с деревом меня унесло куда-то не туда. Это странное место, похожее на сказку, не могло быть родной землёй. Три луны на небе доказывали это. А если оставались сомнения, то их уничтожал настоящий дракон, что дремал на моих коленях. «Похоже на...» У меня вырвался нервный смешок. Мама так часто читала мне эту сказку. Прошептала я и снова посмотрела на корни, под которыми лежала мёртвая уродливая старуха. Как одну девочку унесло ураганом в другую страну. «Да, у меня не домик, а дерево» и похоже, что им я придавила настоящую ведьму. Ох, она прокляла меня. Что значит «дарю силу»? Как дар в наследство? Я что, теперь тоже стала ведьмой? Ощущая, как подступает паника, я зажмурилась и помотала головой. Потом погладила спящего малыша и ласково пообещала. «Не бойся, дракошка, я о тебе позабочусь. Как тебя зовут?» О, ты же только родился. Раз я Элли, то ты будешь Татошкой. Надеюсь, тебе понравится. Аккуратно подняв малыша, я встала на ноги и покосилась на ведьму. Та не шевелилась, и не оставалось сомнений, что женщина мертва. Может, надо ее похоронить? Вздохнула я. Но как это сделать? Вытащить ее нереально. Нужна помощь. Было жаль, что дерево, которое принесло меня сюда, придавило старушку. Но это не машина, которой можно управлять. Моей вины в гибели незнакомки нет. Размышляя об этом, я пошла навстречу солнцу. Меня окружал девственный лес. И удивительные растения тянули к нам яркие листья, обдавали землисты фиалковыми ароматами. Я пыталась заметить хоть какое-то подобие тропинки, но не было примятой травинки будто ведьмы и другие жители этого мира передвигались исключительно по воздуху. «Как же нам найти людей?» — задумалась я. Дедушка говорил, что, заблудившись, надо искать ручей. Он впадает в реку, а та приведёт к человеческому жилью. Так и поступим. Дело за малым. Татошка в ответ лишь засопел ещё более сладко и доверчиво прильнул ко мне. Я перехватила дракончика поудобнее. А ты тяжеленький, кило шесть-семь. Весьма упитанный малыш. Кстати, о питании. Интересно, чем тебя нужно кормить? Думаю, ты из плотоядных, но вряд ли млекопитающий. С другой стороны, вылез из яйца. Если твой вид рассматривать как змеиный, то... Да, надо было прихватить скорлупу. Дед говорил, что новорожденные змейки ею питаются. Две недели их вообще кормить не стоит. Разве что помолоть ту скорлупу, из которой они вылезли. Я оглянулась, осознавая, что вряд ли найду путь обратно. И тут увидела это. Огромный зубастый птерозавр летел прямо над верхушками деревьев, и конечная цель страшного хищника не оставляла сомнений. а а, -а, -а В панике закричала я и помчалась, куда глаза глядят. Споткнулась обо что-то и, упав, выронила татошку. Тот, проснулся и, распахнув пасть, запищал так тоненько, что я невольно скривилась. Даже зубы заныли от этого звука. Зато и дракон, почти настигший меня, завис в воздухе и, махая крыльями, мотнул головой. Может, его ультразвуком вырубило? Не желая терять времени, я подхватила малыша и, торопливо извиняясь перед Татошкой, побежала дальше. Иногда оглядывалась, но в погони больше не видела. А смотреть надо было вперёд. Лес неожиданно закончился, и мы с дракошкой оказались в чистом поле и в окружении вооружённых мечами и пиками всадников. В нескольких шагах впереди я заметил высокого красавца в кожаных доспехах. На плечи темноволосого мужчины был накинут длинный плащ из тёмно-синего бархата. Такими же холодными оттенками переливались глаза незнакомца. Он смотрел на меня так, Будто я его соблазнила, а наутро исчезла, прихватив все деньги и ценные вещи. И придушила его собаку заодно. «Агорей! Забери ребенка у ведьмы!» Голос красавца источал нестерпимый лед. Один из всадников спешился и направился к нам. А я в ужасе попятилась. Ощутив, как задрожал в моих руках малыш, отчаянно замотала головой. «Не подходите! Вы пугаете Татошку!» Будто в доказательство этому дракончик вытянул шею и снова издал тонкий до зубовной боли звук. Воин остолбенел и недоуменно оглянулся на Синеглазова. «Ваше Величество!» — вдруг раздался старческий голос. «Позвольте высказаться!» Я обратила внимание на говорившего. Это был пожилой мужчина за семьдесят, одет он был, как и остальные, в кожаные доспехи. Но плащ его отличался от других чрезвычайно ярким алым оттенком. «Слушаю тебя, прорицатель!» благосклонно кивнул синеглазый. Он единственный был без коня, и это казалось странным. Навевала на мысли, от которых меня отвлекли слова старика. «Сомневаюсь, что эта молодая женщина-ведьма. Она не только необычайно привлекательна внешне, что, как вы знаете, невозможно для ведьм. Она могла околдовать нас. Вмешался могучий воин и сдвинул кустистые брови. Всем известно, что ведьмы способны наслать морок. Парис! — рыкнул синёкий, и тот стушевался. Простите, ваше величество. Околдовать всех сразу? Старик иронично прищурился. — Ты наделяешь ведьм слишком большой силой, Кир Парис! «Одного-двух воинов, закованных в освященные доспехи, может быть, и то лишь высшие мегры на это способны. Агарей, помоги спуститься!» Воин к моему облегчению отступил и подставил прорицателю спину. Когда старик оказался на земле, то неторопливо направился к нам. При его приближении Татошка не запищал и не задрожал. Я тоже почему-то не испытала страха. Может, всё дело в глазах этого человека. Они источали добродушие и безусловную любовь ко всему живому. Как у моего дедушки. Наследник полностью доверяет этой девушке и даже защищает её, — мягко продолжал прорицатель, протянув руки, попросил. «Можно я подержу малыша?» Я не хотела отпускать Татошку. Но тот сам потянулся к прорицателю. Казалось, дракончику было интересно познакомиться с прорицателем. Старик внимательно осмотрел детеныша и вдруг объявил дрожащим от счастья голосом. «Поздравляю, Ваше Величество! У вас дочь!» Но стоило прорицателю сделать шаг к синеглазому мужчине, как Татошка запищал, что есть сил. Мужчина застонали и прижали ладони к ушам. Я бы сделала то же самое, но почему-то бросилась к старику и отобрала дракончика. Малыш замолчал, стоило ему оказаться в моих руках. Повисла напряжённая тишина. Воины недоумённо переглядывались, а лицо Синёкова стало мрачнее тучи. «Боюсь, её высочество не желает расставаться с этой девушкой», — осторожно заметил прорицатель. И тут за спиной послышался шум такой, будто сейчас на поляну выскочит стадо кабанов. Но из кустов показался мужчина в кожаных одеждах и с небольшим кинжалом в руке. По виду простой солдат. За ним второй. И третий. Последним вышел человек в укороченном плаще и поклонился синеглазому. «Ваше величество, в лесу обнаружен труп мегры». По описанию, именно она убила Ее Величество и украла наследника. Помялся и добавил тише. и «Еще мы обнаружили скорлупу. Боюсь, мы опоздали». Он упал на колени. «Я заслужил смерть». киирмет перебил его прорицатель. Он указал взглядом на меня и малыша в моих руках. «Не волнуйся, с Ее Высочеством все в порядке». Я же пыталась осознать, что происходит. Дракончик, которого я шутливо окрестила Татошкой, это девочка? Дочь того синеглазого? Так это он гнался за мной, но не напал, услышав писк ребёнка. Поэтому сейчас единственный без лошади. Стоп. Этот человек превращается в дракона? А старушка, которую придавила моим деревом, Настоящая злая ведьма, которая хотела навредить малышке, убила мать девочки. Или не девочки, дракона. Голова что-то закружилась. Как резко наступает ночь в вашем мире, удивленно заметила я за миг до того, как рухнуть в объятия прорицателя. Малышка тревожно пискнула «Ма!» И тут в глазах окончательно потемнело.